Третье Ты это слышала? Женщина нашла Кейли Роулингс в темноте. От женщины пахло спиртным, и у нее была мягкая рука. Она сказала, что зовут ее Магда. Поет «Да». «Да», — пела Мора. Голоса у Мора не было никакого, слуха тоже. Но в тот момент для Кейли этот хрипловатый, надтреснутый голос — Звучал невероятно сладко, выводя глупые старые слова глупой старой песни. Короля канал. Пение стихло. Откуда это доносилось? Не знаю. Откуда-то издалека. Это единственное, что Кейли знала точно. Из Дулинга? Но где теперь Дулинг? Они определенно не в Дулинге. Или все-таки там? — Трудно сказать. — Невозможно. Легкий ветерок дул в темноте. Воздух был свежим и сладким, и стояла она не на бетоне или липких кафельных плитках, а, похоже, на траве. Кейли присела и пощупала. Да, трава или сорняки, высотой примерно по колено. Где-то чирикали птицы. Кейли проснулась, чувствуя себя сильной, Молодой, хорошо отдохнувший. Тюрьма отняла у нее 12 лет, практически весь тридцатник, первые пару лет сороковника и намеревалась отнять еще десять. Мора была лучшей частью этих потерянных лет. Вне этих стен ничего подобного произойти не могло, но в тюрьме их отношения помогали обеим. Если бы Кейли внезапно вышибли за дверь Дулингской тюрьмы, она бы сохранила о море самые теплые воспоминания и двинулась бы дальше. Нельзя вздыхать по человеку, совершившему тройное убийство, каким бы обаятельным он тебе ни казался. Эта женщина свихнулась, Кейли не питала на этот счет никаких иллюзий. Но Мора любила Кейли, а Кейли так хотелось быть любимой. И знаете, может, она, Кейли тоже чуть-чуть свихнулась. До тюрьмы она не знала безрассудной любви. Собственно, не знала никакой любви. Самого далекого детства. Во время одного грабежа, не в тот раз, когда ее посадили, Кейли и ее бойфренд проникли в подпольную аптеку, располагавшуюся на задворках мотеля с почасовой оплатой номеров — Увидели там юношу-подростка, сидевшего в кресле качалки, в красивом кресле, из полированного дерева, совершенно неуместном в этом блошином отеле, как трон на свалке. У подростка на щеке пламенела огромная вулканическая язва, переливалась красным и черным, воняла гниющей плотью. Как такое могло случиться? Все началось с царапины, ссадины, крошечной ранки или кто-то порезал его грязным лезвием, а может, это была какая-то болезнь, Кейли радовала, что ей не нужно об этом знать или тревожиться. Она предположила, что парню лет шестнадцать. Он почесывал бледный живот и наблюдал, как она и ее бойфренд переворачивают все вокруг в поисках заначки. Что с ним было такое, раз он спокойно сидел и смотрел, не выказывая страха? Бойфренд нашел искомое под матрасом и сунул в карман куртки. Повернулся к подростку. — У тебя гниет лицо, — сказал он. — Ты знаешь? — Знаю, — ответил подросток. — Это хорошо. А теперь выметайся из кресла, сынок. Подросток не доставил им никаких хлопот. Поднялся с кресла и плюхнулся на раскладушку, где и остался лежать. Почесывая живот, они забрали кресло-качалку, деньги и наркотики. Могли это сделать, потому что приехали на грузовом автофургоне. Такую жизнь она вела в те дни. Однажды помогла мужчине, с которым спала, вытащить кресло-качалку из-под зада подростка. Искалеченного подростка. И знаете что? В этой жизни подросток не попытался что-либо изменить. Просто лежал, обратив к потолку изуродованное лицо, почесывая живот, и больше ничего не делал. Может, обкурился или закинулся. Может, ему было наплевать. Может, и то, и это. Ветерок пах цветами. Кейли почувствовала укол тоски по море. Но интуиция подсказывала. Это хорошее место. Лучше, чем тюрьма. Лучше, чем мир за стенами тюрьмы. Оно казалось бескрайним, вся земля лежала у ее ног. — Кем бы вы ни были, я должна сказать, что испугана, — поделилась с ней Магда, — и тревожусь из-за Антона. — Не бойтесь, — ответила Кейли, — я уверена, у Антона все хорошо. Она не знала, кто такой Антон, и ее это не волновало. Кейли нащупала руку Магды. — Пойдемте на пение. Они зашагали в темноте, обнаружили, что спускаются по пологому склону среди деревьев. И вроде бы впереди блеснул свет, всходило солнце. На сверкающей заре они вышли к заросшему острову трейлера, а оттуда едва видимая проселочная дорога вывела их на растрескавшийся асфальт болсхил роуд